Глава восьмая Аяку сняла трубку на четвёртом гудке. Наутро после поминальной церемонии она безмятежно завтракала, как вдруг затрезвонил телефон. Сперва Аяку даже замерла от удивления, потом отложила палочки, доживала кусочек рыбы, проглотила и лишь тогда приблизилась к нарушителю покоя, освобождая его от расшитой тканевой салфетки. Кто мог звонить ей из позаранку? «Моси-моси», — с некоторой нерешительностью сказала она в трубку. «Здравствуйте. Я разговариваю с Табата Аяку-сан», — раздался на другом конце линии хрипловатый голос мужчины средних лет. «Да, это я», — ответила Аяку. «А кто это?» «С вами говорит офицер Иде». Он чуть помолчал, видимо, для пущего эффекта. Отделение полиции Хиросимы. Невольно ахнув, Аяков скинула ладонь ко рту. Она застыла, не в силах что-либо сказать. «Вы, бабушка, Табато Кёкун?» «С ним все хорошо?» — сквозь пальцы спросила она. «Да, да, в порядке». Голос полицейского зазвучал уже не так напряженно. «Пожалуйста, не волнуйтесь. Он, похоже, немного заблудился нынче утром. Так что мы подобрали его и привезли в Кобан. Кобан. Наименьшая организационная единица японской полиции. Небольшой полицейский пункт шаговой доступности. Не могли бы вы сегодня за ним приехать? Безусловно, офицер. Я приеду как можно скорее. Не подскажете мне адрес? Разумеется. Есть у вас ручка под рукой? Офицер Ида... продиктовал ей адрес полицейского участка, и Аяко тщательно всё записала в блокнотике, всегда лежавшем возле аппарата. Когда они уже готовы были попрощаться, Аяко всё же не удержалась от мучившего вопроса. — Офицер Иде. — Да. — А что, у него, у моего внука, какие-то неприятности? Он что-то натворил? — волнуясь, спросила она и, помолчав, добавила. — Ему ничего не угрожает? «Все хорошо», — дружелюбно заверил ее полицейский. «Прошу вас, не беспокойтесь, Табата-сан. Просто утром, когда мы его нашли, он был немножко, э, ну, скажем, не в себе. Он был в парке Мира, у моста. Двое патрульных подошли к нему, поговорили, и он держался очень вежливо и подобающе. Но все же нас слегка беспокоило, что ему, с его же слов, еще 19 лет». И нам показалось, что в пять утра все же не следует быть настолько дезориентированным. В общем, нам просто хотелось убедиться, что юноша благополучно доберется до дома. Хотя в эфире повисла недолгая пауза. Что не выдержала Аяку? Хм. Возможно, я подробнее скажу вам при встрече. Но он, похоже... «Скажем, не хотел, чтобы мы вам звонили». «В самом деле?» «Да», — коротко хохотнул Ида. «Не говорите ему, что я вам это сказал, но мне показалось, он боится вас куда сильнее, чем нас, полицейских». У Аяко кровь ударила в лицо, отчасти от гнева, отчасти от смущения. «Благодарю вас», — холодно ответила она. «Скоро увидимся, офицер Иды, и когда я приеду...» «У меня найдется несколько добрых слов для этого юноши. Он еще пожалеет, что вы не заперли его в камере и не выбросили ключ». Ида снова хохотнул, на сей раз уже немного нервно. Повесив трубку, Аяко заказала такси до вокзала и стала собираться в дорогу. И только уже одевшись, она сообразила, что сегодня не сможет открыть кофейню. А потому позвонила на мобильный телефон Сато, и спросила, не сможет ли он подойти туда и повесить на двери табличку, что, мол, по личным обстоятельствам заведение сегодня закрыто. «Ну, разумеется, Айатян», — воскликнул Сато и озабоченно спросил. «Все у тебя в порядке?» «Ох, этот мальчишка...» «А что случилось?» — встревожился он. «Одни неприятности». «Ты все-таки полегче с ним», — посоветовал Сато. «Не суйся не в своё дело», — огрызнулась Аяко. «И не забудь вывесить на дверях табличку». Повесив трубку, она вышла из дома и направилась к главной улице, куда и попросила подать такси. Вокзал Син-Ономити, где останавливался суперэкспресс Синкансен, был слишком далеко от её дома, чтобы идти туда пешком. А улочки, ведущие к дому Аяко, были пригодными для велосипеда или мопеда, но слишком узкими для автомобиля. Сегодня она предполагала ехать в Хиросиму высокоскоростным поездом. Кё неспешно перемещался по Нагорикаве, району ночной жизни Хиросимы. Он садился за стойку каждого попадающегося на пути питейного заведения, заказывал для начала пиво, затем переходил на виски с подавленным видом, беседуя с барменами о всякой дребедении. «А вам известно, откуда происходит слово «виски»?» — спросил один из барменов у Кё, когда тот заказал себе выпить. «Из Шотландии?» «Это да. Но вы знаете, что оно означает?» «Нет», — ответил Кё. «И что?» «Оно произошло из гельских слов «ушкебэ», что означает «вода жизни». Гельский, гаэльский — язык горных шотландцев, гэлов. Кео пьяными глазами поглядел на янтарную влагу в стакане. Вода жизни. Вода часто несет в себе жизнь, но также может нести и смерть. Он бесцельно перебирался из заведения в заведение. Смотрел, как развеселые гуляки танцуют в Макбаре по дрэге Боба Марли и песни группы Violent Farms «Blister in the Sun» когда весь зал единым хором истошно орал «Отпусти меня!». Затем он отправился в клуб «Баркос» и стал наблюдать, как уже совсем другая толпа молодёжи поёт и танцует под совсем другую музыку, что-то вроде хип-хопа и ритм-блюза, нежели ценители инди в маке. Так Кё заходил в очередной кабак, заказывал выпивку, некоторое время стоял, глядя на чужое веселье, после чего выходил и отправлялся в следующий. Где бы он ни оказался, везде лишь наблюдал за происходящим со стороны и ни разу ни в чем не участвовал. Он везде был чужим. Разноцветные огни баров и клубов перемигивались и сияли, подсвечивая то один, то другой стакан с выпивкой у Кё в руках. Басы из динамиков нещадно били по ушам. Сам же он продолжал отрешенно наблюдать, как танцуют парни и девчонки его возраста. Все они выглядели счастливыми совершенно довольными жизнью. А у Кё голова была занята одной единственной мыслью, рикошетом скакавшей по черепной коробке. Как он вообще когда-то был точно таким же? Пошатываясь, он вышел из очередного клуба и вскоре очутился в маленьком баре, где подавали пиво и гёдзо. Гёдзе — японские жареные пельмени из теста с добавлением крахмала и начинкой из мяса и овощей. Кё заказал себе порцию гёдзе и стакан пива, но выпить сумел лишь половину, после чего повалился на стойку и уснул. Уже перед рассветом хозяин заведения растолкал его, сказав, что закрывается, и Кё пошёл бродить по улицам Хиросимы. Ему требовалось сесть на какой-нибудь поезд до Ономити, но юноша и понятия не имел, где именно находится и как добраться до вокзала. Утренние машины развозили из прачечных чистые полотенца по негласным борделям под условным наименованием «мыльные бани», мимо которых проходил Кё, и забирали огромные тюки грязного белья, чтобы отстирать его для будущих клиентов. У него на глазах некий мужчина вышел, покачиваясь из такого заведения, и Кё охватила еще большая тоска. От долгой ходьбы уже гудели ноги. Ступни стерлись до волдырей, но он продолжал идти мимо всех этих злачных мест, мимо секс-шопов, баров и притихших ночных клубов, средоточая бурной ночной жизни Хиросимы, уже окутанной серыми утренними сумерками, пока вновь не очутился на окраине парка мира. Он перешел первый мост, поглядел на тихую воду реки и, пришвартованные по берегам лодки, полюбовался теплым солнечным сиянием, что пробивалось кое-где между зданиями, тянущимися до самого горизонта. В час восходящего солнца город был поистине прекрасен. Кё даже запечатлел бы его на фото, если бы на телефоне не сел аккумулятор. Хиро Сима. Широкий остров. Вот что означали иероглифы названия. Теперь, глядя на все эти мосты, перекинутые через множество прорезавших город, речушек и каналов, Кё начал понимать, почему город получил такое имя. Юноша побрел дальше по парку, к тому мосту, на котором они накануне стояли с бабушкой. Остановившись на середине моста, Кё устремил взгляд на атомный купол. Сейчас, в тёплом рыжем сиянии солнца, остов здания смотрелся совсем иначе. И тем не менее, чем больше Кё думал об этом, тем живее представлял, как на город неумолимо и стремительно опускается атомная бомба. Минувшей ночью он рисовал воображение, как она падает опять, сметая всё с лица земли, уничтожая всех тех людей, что пели и танцевали в ночных клубах, всех тех, кто вчера молился здесь, по берегам реки. Это не поддавалось осмыслению. Как столько ярких и неповторимых жизней были одновременно оборваны страшной, мгновенной смертью? Как продолжало жить и работать все остальное человечество, зная, что люди способны устроить друг другу такой немыслимый кошмар? Как вообще кто-то мог спокойно жить дальше? Юноша стал думать о том, что повидал должно быть его отец, будучи военным фотографом. Неудивительно, что он сделал то, что сделал. Поглядев с моста на воду, Кё почувствовал, как в нем самом словно взбаламучивается непроглядная чернота. Вода была тихой и спокойной. Ему внезапно захотелось испытать то же, что испытал тогда отец — как приятно было бы окунуться в воду. Это чарующе манящая прохлада, так контрастирующая с пеклом летнего дня. Кё положил рюкзак на землю, забрался на каменный парапет моста и спрыгнул. Всплеск в тишине. А я мчалась в сверхскоростном поезде, мысленно подгоняя его вперёд. Вопросы у нее в голове проносились еще молниеноснее. Что происходит? Не потеряла ли она контроль над ситуацией? Как мальчишка оказался в полицейском участке? Не промахнулась ли она, отпустив его вчера вечером с приятелем? И как правильнее было поступить? Она принялась нервно подергивать ногой. И когда какой-то клерк, сидевший на одном с ней ряду, презрительно покосился на нее, а Яко притихла Но очень скоро стала барабанить пальцами по окну. Клерк снова было кинул презрительный взгляд на ее руку, однако, увидев, что нескольких пальцев там не хватает, в страхе вперился в свою газету. А Яко уже привыкла к тому, что многие при виде ее руки делают предположение, будто она якудза. Поначалу это сильно раздражало Аяку, но потом стало даже забавлять, что мужчины всех возрастов при ее виде так поджимают хвост. Впрочем, нынче утром она слишком переживала из-за внука, чтобы обращать на это внимание. В Хиросиме Аяку сошла с поезда и направилась через Синкансеновский выход с другой стороны станции, не тот, который использовала накануне. У вокзала было полно свободных такси. Аяков вскочила в первую же открытую дверцу и зачитала водителю адрес полицейского пункта, что продиктовал ей по телефону офицер Ида. В такси она мысленно прорепетировала ту выволочку, что собиралась устроить мальчишке. «Все, хватит!» Это была последняя капля. Двое патрульных выловили Кё из воды, обойдясь с ним без особой любезности. «Какого хрена ты тут делаешь?» — наорал на него полицейский помоложе, когда они выволокли кашляющего и отплёвывающегося юношу на берег реки. «Идиот безмозглый! Зачем ты это сделал? Ты что, совсем шизик, тронутый на голову?» «Нашел ты себе неприятности, пацан!» — поморщился офицер постарше. Они отвели Кёк к патрульной машине, запихали на заднее сиденье, кинули с ним рядом его рюкзачок отвезли в ближайший Кубан. От воды, стекающей с его мокрой одежды, сиденье сразу стало скользким. Спустя недолгое время полицейские вытолкали Кё из машины и припроводили в крохотный районный участок. За столом сидел крупный мужчина с широким добрым лицом. Волосы его были коротко острижены по бокам, чуть подлиннее на макушке. Предплечья казались огромными, точно пара окороков, покрытых туго натянутой кожей. «Садись давай, придурок!» — велел юноша молодой патрульный, указывая на стул по другую сторону стола от старшего офицера. Кё стремительно трезвел, хотя и пребывал еще в довольно хмельном и потрепанном виде. Он заметил, как недовольно поморщился начальник, услышав грубую речь молодого полицейского. «Вот офицеры да!» «Нашли купающимся в реке возле Генбаку дому», — доложил начальнику старший патрульный. «Я не купался», — упрямо заявил Кё. «Тогда что ты там делал, дебил?» — скинулся молодой. «Пытался утонуть?» Офицер Иды внимательно поглядел в лицо Кё. «Вы случайно упали в реку?» Не зная, что лучше сказать, Кё ответил правду. «Нет, я спрыгнул». «И почему вы туда спрыгнули?» — склонился к столу Ида. «Не знаю». Кё опустил глаза к полу под ногами. знать там конечно, знал, но не хотел об этом говорить». От мокрой одежды его уже начало трясти. Ида помолчал, задумчиво глядя на дрожащего Кё, потирая лицо ладонью и что-то взвешивая в уме. «Я хата!» — обратился он к старшему патрульному. «Сходи и найди в потеряшках какую-нибудь сухую одежду». «Слушаюсь», — отозвался тот. Некоторое время Кё и Ида сидели в молчании, в то время как полицейский помоложе время от времени ругался себе под нос, бурча «идиот» или «дебил». «Фудзикура», — резко сказал ему офицер Ида. «Прекрати уже, слышишь?» Вскоре вернулся Яхата. с теплым спортивным костюмом и полотенцем, и вежливо вручил все это кё. Юноша удалился в соседнюю коморку, чтобы как следует обтереться и сменить одежду. Когда же он вернулся назад с аккуратно завернутой в полотенце мокрой одеждой, Ида что-то резким авторитетным тоном выговаривал патрульным. «А теперь вы оба заберете мокрую одежду, съездите к прачечной самообслуживании и пропустите через сушилку». «Когда высохнет, привезете обратно». «Что, вдвоем?» — переспросил младший полицейский, явно ошеломленный услышанным. «Да, вдвоем», — резко сказал Ида. «Шагом марш!» Оба патрульных ушли, и в комнате остались только Кё и офицер Ида, глядевшие друг на друга через стол. Кё стал смущенно озираться. На одной стене висела подробная карта местности, на другой плакаты, объясняющие, что то-то и то-то расценивается как преступление. На третьей стене помещались фотографии и фотороботы, находящихся в розыске преступников, совершивших тяжкие преступления, и рядом были указаны суммы вознаграждения за информацию, способствующую их поимке. Кё вдруг подумалось, а если он сейчас сбежит из Кобана, появится ли и его лицо в этом ряду? и сколько, интересно, предложат денег за того, кто просто прыгнул в реку». «Ну так что?» — сложил перед собой руки Ида. Кё вопросительно посмотрел на него. Офицер глядел с дружелюбной улыбкой. «Что скажешь в своё оправдание?» «Я правда очень сильно сожалею». Ида широко улыбнулся. «Что ж, хорошее начало». Он придвинулся поближе к столу, приготовил лист бумаги и ручку. «Ну, а теперь, когда мы остались одни, поведай мне в первую очередь, где ты живешь». «Вон у Митти, у бабушки». «Теперь сообщи мне свое имя, имя бабушки, а также ее адрес и номер телефона. Я с ней свяжусь и попрошу приехать тебя забрать». «Да, сэр», — ответил Кё, и тут же сам удивился, почему назвал его сэром. «И еще», — продолжал полицейский, — «ты мне как есть объяснишь, почему сиганул в реку в пять утра». Кё нервно поерзал на сиденье, потом вздохнул. «Я все могу вам рассказать, офицер Ида», — произнес он дрожащим голосом. «Только, пожалуйста, не говорите моей бабушке, что я прыгнул в реку, не то она меня убьет». «Ну, таких обещаний я дать, конечно, не могу. Возможно, нам все же придется ей сказать, что тебя вытащили из воды. Это если она приедет раньше, чем высохнет твоя одежда», — с усмешкой добавил он. «Но если тебе надо выговориться, я готов выслушать твою историю и обещать, что ни одна душа не узнает то, что ты мне скажешь. Если только это не будет противоречить закону, Я человек слова, так что можешь мне довериться. Кё был еще слегка под хмелем. К тому же ему было нечего терять. Офицер Ида, я еще никому в жизни об этом не говорил. Но я всегда знал, что мой отец покончил жизнь в Осоке, когда я был совсем маленьким. Он был военным фотографом, причем достаточно известным, И я всегда предполагал, что такой глубокий след в его душе оставило все то, что он видел своими глазами и фотографировал. Он принял излишнюю дозу лекарства вкупе с большим количеством алкоголя, спрыгнул в канал в дутон и утонул. Я знаю, это звучит глупо, и, возможно, вы мне не поверите, но, клянусь, я вовсе не пытался, а зачем тогда ухнулся в реку? «Не знаю. Быть может, хотел понять, прочувствовать на себе то, что он испытал перед смертью. Я никогда не знал своего отца и думал, что, может быть, сделав то, что сделал когда-то он, я каким-то образом почувствую себя к нему ближе. Но я вовсе не хочу умирать, честное слово». Последняя фраза не совсем соответствовала правде. Однако Кё чересчур боялся боли, хотя ведь и сама по себе жизнь, боль. В этом и заключалась головоломка, которую он не в силах разгадать. Впрочем, он никогда и ни с кем не делился этими мыслями, даже сейчас. И все же офицеру Иды Кё стал рассказывать о себе так, как никому и никогда не открывался. Ни школьным друзьям, ни бывшей девушке, ни... уж тем более матери. Свои размышления об отце Кё держал под надёжным замком, глубоко в себе. Но по какой-то причине этот случайный полицейский оказался более доступным и открытым для таких признаний, чем кто-либо из его семьи. И всё то, о чём Кё так хотел побеседовать с матерью, с бабушкой, с близкими друзьями, и о чём он не решался с ними заговорить, теперь понеслось неудержимым потоком. Я смирился с поступком отца, но меня все равно выводит из равновесия то, что никто из моих родных никогда мне о случившемся не говорил. Я вынужден сам складывать воедино обрывки информации, что за многие годы случайно обронили члены семьи. Мне никогда не удавалось с кем-либо о нем поговорить. Ни разу не нашелся тот, кто бы просто сел со мною рядом, и рассказал о моем отце. Ну, понимаете, каким человеком он был, чем увлекался, чем любил заниматься. Выговорившись, Кё вытер со щек слезы и, наконец, поднял глаза, встретившись с Идой взглядом. Тот ни разу не прервал юношу, пока тот говорил, и сейчас продолжал сидеть в неподвижном молчании. Кё не мог разобрать выражение его лица. «Смятение?» Или, может, сочувствие? Наконец Ида чуть подвинулся в кресле, и Кё разглядел в его глазах беспокойство, заботу. В его радужках словно проявился цвет, которого раньше не было. И тем не менее Кё не всё поведал офицеру Иды. Далеко не всё. Наиболее мрачные и мучительные мысли о том, чтобы и самому расстаться с жизнью, он оставил запертыми глубоко в душе. Возможно, если ему удастся и дальше их там прятать, он все же сможет, наверное, убедить себя, что жизнь стоит того, чтобы жить». Аяко на такси подъехала к полицейскому пункту и быстро вошла внутрь. Сердце бешено колотилось. Мальчишка сидел за столом напротив крупного, упитанного полицейского. Оба громко покатывались со смеху на креслах держа в руках по миске рамена и палочки для трапезы. Стоило Аяку ступить в кабинет, мужчины притихли и поставили лапшу на стол, положили рядом палочки. На лице парня мгновенно отразился стыд, и он опустил голову, уставившись себе под ноги. Сидевший за столом офицер, увидев столь разительную перемену в поведении юноши, вскочил и церемонно поклонился Аяку. «Должно быть, вы, табатасан — произнёс он, разогнувшись. «Меня зовут Ида. Мы с вами уже разговаривали по телефону, но я очень рад познакомиться лично». «Приношу вам глубокие извинения за все неприятности, что вам доставил мой внук», — сказала Аяко, кланяясь как можно ниже, чтобы подчеркнуть всю постыдность своего положения. «Прошу вас, не стоит извиняться», — взмахнул ладонью Ида. Все целы невредимы. «Ты!» — а яко развернулась к внуку и заговорила с яростью. «Как смеешь ты сидеть тут, веселиться! Сейчас же извинись перед офицером Иды, что причинил ему беспокойство!» «Прошу меня простить», — послушно сказал Кё. «Но что вы, право!» — отмахнулся полицейский. «Это моя работа. Он составил мне отличную компанию нынче утром». «Мы хорошо поговорили. Не правда ли?» Офицер ида повернул голову к Кё. «Ну, давай, как договаривались!» Кивнув, Кё поднялся с места и низко поклонился Аяку. «Мне очень стыдно, бабушка, что заставил тебя так переживать. Этого больше не повторится. С моей стороны было бездумно и безответственно так себя вести. Прости меня, пожалуйста». Иде просиял до ушей, глядя на них обоих. При виде его улыбки Аяко раскалилась яростью. Почему этот толстяк-полицейский не воспринимает случившееся всерьез? «Марш отсюда, живо!» — рявкнула она внуку. «Нам пора». Кео подхватил рюкзак и поспешил на улицу. Аяко последовало было за ним, но уже в дверях услышала за спиной голос иды «Э-э...» «Табата-сан». «Да, да — обернулась к нему Аяко. Ида всё так же стоял за своим столом. «Можно задержать вас на пару слов?» «Разумеется». «Я...» э... «Мне бы не хотелось, если можно так выразиться, никого обидеть своим вмешательством». Офицер Ида внезапно Аяко почувствовала себя невероятно уставшей. «Пожалуйста». — Скажите то, что вы хотели мне сказать. — Просто, видите ли, ваш внук поведал мне кое-что. Он, волнуясь, почесал пальцем подбородок. — То, что я обещал ему никому не рассказывать. — Прошу извинить, что он оказался для вас такой обузой, офицер. Нет, — Нет-нет, — покачал головой полицейский. — Это вовсе не так. Он очень славный парень. «Учитывая, что мне пришлось два раза брать такси и мчаться на Синкансене из Ономити, дабы вызволить его из вашего участка, сейчас он отнюдь не видится мне в лучшем свете». «Да, но все же...» — Ида замялся. «Безусловно, но...» «Прошу прощения, не хочу показаться неучтивой, но что вы собирались сказать мне, офицер?» А Аяко стоял, скрестив на груди руки и нервно притоптывая ногой. «Не знаю, Табата-сан», — слегка ретировался Ида. «Вы не знаете?» — полицейский вздохнул. «Наверное, мне хотелось бы сказать только вот это. Пожалуйста, будьте с ним немного мягче. Он хороший парень, совсем не такой, как все эти городские панки, что сюда к нам попадают. Он честный и вполне достойный человек, и, кстати, очень вежливый. Вам и всей вашей семье стоит им гордиться. Ему многое необходимо вам сказать, и я уже посоветовал Кё поговорить с вами. Но, как мне показалось, есть много такого, что ему хотелось бы услышать от вас. Ну, понимаете, о его отце. То есть о вашем сыне. Лицо Аяко полыхнуло жаром. Ее всю затрясло. Это все, офицер? — Прошу меня извинить, Табата-сан, — поклонился ей иды Быть может, я вышел за рамки дозволенного. — Хорошего вам дня. Она резко развернулась и поспешно вышла на улицу, чтобы не высказать ничего неуместного этому служителю закона. В молчании они ехали в обычном пассажирском поезде. Аяко испытывала большое облегчение, что Кё цел и невредим. Утром, когда ей позвонили, ее охватило жуткое дежавю. Точно такой же звонок прозвучал много лет назад из полиции Осаки. Успокоило ее и то, что парень, собственно, ничего серьезного не натворил. Да, она потратила целый день на то, чтобы его забрать, и это порядком раздражало. Но в конечном счете Аяко обнаружила что ее гнев вскоре сменился чем-то иным. Манера держаться у мальчишки явно изменилась. Когда Кё глядел на неё, во всём его облике ощущалось нетерпение, жажда узнавания. Быть может, офицер Ида сказал ему нечто такое, что изменило его настрой. Сама же она до сих пор и словом не перемолвилась с внуком. Это был тот редкий случай, когда она не знала, какую тактику в общении с ним лучше выбрать. Вид у него был раскаивающийся, хотя Кё и не старался сам с ней заговорить, за исключением тех нескольких извинений, что он пробормотал, пока она покупала билеты на поезд. И всё же что-то сильно раздражало Аяко в этом глупом полицейском. С чего он взял, что вправе давать ей какие-либо советы по семейным вопросам? Какое ему дело? Как он вообще мог рассуждать о её кензи? Откуда ему знать хоть малую талику тех страданий и горя, что Аяко пережила за свою жизнь? Из чего он вдруг решил, что смеет указывать ей, как обращаться с мальчишкой? Какая наглость! Если она захочет как-то наказать Кё, то это ей решать, а не ему. У Кё, между тем, тоже много чего прокручивалось в голове. Он раз за разом вспоминал разговор, произошедший у него с офицером Ида, и обдумывал подробнее то, что они обсуждали. Некоторые советы полицейского даже теперь внушали юноше ужас. «Поговори с бабушкой. Спроси ее обо всем, что тебе так необходимо узнать. Не надо закупоривать все эти мысли и чувства в себе. От этого никому не будет легче». Все это казалось проще простого, когда говорилось в полицейском участке и между ними двоими. Юноша даже проникся мыслью изменить свои взаимоотношения с бабушкой, откровенно поговорить с ней об отце, которого Кё никогда не знал, а также узнать побольше о ней самой, о том, как она сама едва не рассталась с жизнью, о том, что она чувствовала там, на Танигаве, в одиночестве и леденящем холоде, Ему хотелось узнать, что побудило ее двинуться по следам своего мужа на гору смерти. Не те ли чувства охватили ее тогда, что испытывал Кё, прыгая с моста в воду, как когда-то сделал его отец? Быть может, в их роду существовала неисправимая склонность к депрессии? И все же сейчас, когда Кё сидел рядом со своей деятельной, полной жизненной энергией бабушкой, Подобные мысли казались ему совершенно нелепыми. Как вообще начать с ней что-то обсуждать? Он с трудом заставил себя извиниться за доставленное беспокойство. А уж задавать Аяку непростые вопросы об их семье и вовсе не представлялось возможным. Тем более он знал наверняка, она ни за что не станет на них отвечать. Быть может, лишь сильнее разъяриться. И что ему делать? как лучше поступить. Так всю оставшуюся дорогу домой они ни разу не заговорили. Шли дни. Оба хранили напряженное молчание. Это вовсе не было наказанием молчанкой, что уже устраивало Аяку внуку. Нет, они все так же разговаривали, но о бытовых, самых обыденных вещах. Они общались но между ними ощущалась какая-то натянутая неловкость, и Аяко опасалась, что если заговорить с мальчишкой о чем-нибудь серьезном, то перестанет себя контролировать. Аяко обнаружила, что гнев ее быстро рассеялся, но слова офицера Иды по-прежнему изводили ее, не давая покоя. Кев, в свою очередь, слишком робел, чтобы по совету Иды спрашивать у бабушки о том, что так хотел узнать. Он несколько раз порывался с ней заговорить, но в последний момент все же отступал. Видно, и впрямь был трусом, неудачником. Он искренне планировал остаться в дни празднования Обон с бабушкой и не возвращаться в эти дни в Токио. Кё обсудил это с матерью по телефону, и она даже обрадовалась, что он так решил. Ему хотелось, чтобы мать проявила по этому поводу какие-то эмоции, а потому ее лаконичная реакция «О, вот как!» насторожила его. Мать словно испытала облегчение, что он не приедет. Нарисовав для Аяку ее любимого колл Кё оставил лист с наброском на столе в гостиной. Снизу он даже подписал кличку кота, хотя потом сообразил, что в этом нет необходимости. И так было очевидно, кто именно там изображен. Аяко чисто символически поблагодарила его, затем заключила рисунок в рамочку и тоже повесила в кафе на стену. Юноше отчаянно хотелось, чтобы все было по-прежнему. Однако казалось, будто они все больше отдаляются друг от друга. Когда наступил праздник Убон, бабушка разбудила Кё очень рано. Вместе они, как всегда в молчании, позавтракали, после чего Аяко выпроводила внука из дома, и вдвоем они двинулись по узкой улочке, на которой Кё еще ни разу не был. Наконец они пришли к небольшому кладбищу, плотно заставленному маленькими могилками и обнесённому уже состарившейся каменной стеной, за которой виднелся храм. Кё уже видел это кладбище со стороны, гуляя по городу, однако никогда не бывал внутри». Аяку взяла деревянное ведерко с черпаком на длинные ручки и принялась наполнять емкость водой. Кё, естественно, уже видел такие ведерки и бывал на подобных кладбищах, когда навещал могилы родственников с материнской стороны в Токио вместе с мамой и ее родителями. Но именно на этом кладбище он не был ни разу и никогда еще не совершал этот ритуал вместе с Аяку. Она вручила ему деревянное ведро с водой, И Кё вслед за бабушкой понес его к могиле. Кроме того, у Аяко с собой имелась сумка, полная еды и напитков, подношений умершим, которые следовало разложить в основании могильного камня. Когда они приблизились к фамильному захоронению, Кё увидел высеченные в камне имена своих предков. Было там и имя его отца — Табата Кендзи. Сперва Аяку и Кё омыли руки водой из ведерка, после чего принялись прибираться на могиле, понемногу плеская из черпака на камень. Было довольно раннее утро, еще не жарко, однако цикады уже вовсю заливались своей непрерывной всепоглощающей трескотней. Когда Кё поливал из ведерка могилу отца, ему показалось, будто сквозь него прошел электрический разряд. Не говоря ни слова, Они вдвоем омыли могилу, затем разложили у основания камня угощение для усопших. Баночки пива Асахи, миканы разные сласти. Мекан. Завезенный из Китая мелкий кисло-сладкий японский апельсин в западных странах, называемый мандарином. «Ну что?» — подала голос Аяко. «Не хочешь с ними о чем-нибудь поговорить?» Кё немного помолчал, размышляя, что бы сказать своему отцу и деду и всем лежащим здесь предкам, которых он ни разу не видел и никогда не знал. Поскольку Кё еще ни разу ни с одним из них не разговаривал, то совершенно не представлял, что сейчас сказать. «Я очень жалею, что никогда тебя не знал», — произнес он наконец. «И жалею, что никого из вас не знал». и я очень хотел бы узнать о вас побольше. а Аяко поглядела на Кё, и на нее внезапно нахлынули чувства. Какой же бессердечной она была, что никогда не рассказывала бедному парнишке о его погибшем отце. Переведя взгляд снова на могилу, Аяко заговорила так, будто Кё не было рядом. «Ты был талантливейшим фотографом. Это несомненно». «Это действительно так!» Голос ее задрожал. «Но, «Ну, Бог ты мой, как же я давила на тебя, пытаясь подчинить! И как же мы ссорились с тобою! Правда, Кензи?» Аяко опустила голову, а Кё чуть отступил от могилы, чтобы не мешать бабушке говорить. «Я до сих пор казню себя, Кензи», — продолжала она. Мне не следовало допускать, чтобы ты направил свой прекрасный дар фотографа на войну. На этот кровавый ужас и насилие. Сколько всего страшного ты верно там перевидал. Лучше бы я отпустила тебя в горы, как твоего отца. Лучше бы я поощряла твою так рано открывшуюся страсть к природе. Но все это я делала лишь потому, что любила тебя, Кензи. Ты ведь это понимаешь, правда? Лишь потому, что я боялась, что горы отнимут тебя у меня, как отняли твоего отца. И тогда ты, естественно, устремился туда, где было гораздо опаснее, чисто из неповиновения. И все же мне не следовало прекращать с тобой общаться, как я это сделала. Я пыталась все в жизни контролировать. «Я думала, что, ежели не стану с тобой больше разговаривать, это заставит тебя перестать ловить пули на поле боя. Я считала, что поступаю правильно». Кё заметил, как по щеке у Аяко скатилась слеза. «Прости, Кенти, я подвела тебя». Кё шагнул к бабушке. Он хотел протянуть к ней руку, коснуться ее, Утешить, сказать, что все хорошо, но рука словно не слушалась его. Аяку испустила горький вздох. Кё рядом с ней протяжно выдохнул. Оба сложили в молитве ладони, постояли. Затем в молчании пошли домой. Аякуа и гора. Противостояние. Часть вторая. Хотя Кёис не дала любопытство, что же случилось с бабушкой на горе, у него не хватало духа просто подойти к ней и задать все интересующие вопросы. Отчасти он боялся, что Аяко отреагирует не лучшим образом, если он начнет расспрашивать ее о прошлом. И если он расскажет бабушке, что знает о ее альбоме с вырезками, у нее может возникнуть мысль, будто он рылся в ее вещах, чего на самом деле не было. ведь это Колтрейн спихнул книгу с полки. Но Аяко и слушать бы не стало обвинение против кота. Смущало Кё и то, что в таком случае ему придется признать тот факт, что он обнаружил фотографии отца, и юноша боялся, что тогда бабушка еще сильнее замкнется на этой теме, и он уже никогда и ничего не услышит из того, что она хранит глубоко в себе». А потому он продолжал, как прежде, посещать подготовительные курсы и понемногу рисовать, пока не представляя, как распорядиться тем открытием, что ему случайно подвернулось. Однако иной раз в дело вмешивается судьба. Кё уже примерно месяц помогал Эми и Дзюну с ремонтом в их будущем хостеле. Это был старый красивый таунхаус, в котором на данный момент, по большому счёту, Не хватало разве что новых окон и дверей. Впервые Кё там оказался, когда однажды воскресным утром его привела Аяко. Поначалу юноша плохо понимал, что к чему, кроме того, что бабушка желала от него помощи молодой семейной паре. Как только Аяко ушла, он почувствовал себя комфортнее и повеселел, а Дзюн и Эми стали засыпать его вопросами, как ему на курсах, Нравится ли он ономити, была ли у него возможность попутешествовать в другие части префектуры Хиросима. Кё обнаружил, что разговаривать с этой молодой парой приятно и легко. До сих пор у него здесь не было возможности как следует пообщаться с ровесниками или хотя бы просто с близкими ему по возрасту людьми, если не считать той злополучной ночи в Хиросиме. И для Кё было долгожданным облегчением беседовать с кем-то открыто непринуждённо. Миновав сад, где были разложены разные электроинструменты, лежали доски и стоял верстак, они прошли в будущий хостел. По пути юноши объяснили, что его привлекли, дабы таскать разные тяжести, чего уже запрещалось делать Эми. Стало заметным её интересное положение. Итак, Кёс с Дзюном приступили к работе, расчищая одну из комнат и циклюя там пол, а Эмми понемногу столярничала за верстаком, время от времени делая перерывы, чтобы отдохнуть, положив ладонь на подросший животик, или дать мужчинам совет. Прежде чем приняться за дело, Дюн вставил в портативный CD-плеер диск, и они работали под хип-хоп группы Tha Blue Herb, который, как выяснилось, увлекался и Кё. Сам он, между тем, получал большое удовольствие как от физического труда, так и от взаимного дружеского подтрунивания. Во время работы они болтали о том, какую музыку слушали, какие телешоу смотрели, в какие видеоигры любили играть. В одно из воскресений Кё и Дзюн привычно шлифовали половицы. — Так что? — спросил Кё. — В какие видюхи ты играл? — Ох, у меня уже давно нет времени, чтобы во что-либо играть, — усмехнулся Дзюн. «Он очень сильно занят», — сказала Эми и, прищурившись на мужа, добавила. «А скоро, став отцом, он будет занят еще больше. Будет нашим добытчиком». «Однако в моем сердце навсегда осталась слабость к гонкам Марио-карт на приставке Супер Фомикон», — с нежностью произнес Дзюн, подмигнув юноше. «А я вот на ней ни разу не играл», — признался Кё. «Зато играл на switch «Не бойся, уже вчерашний день!» — усмехнулся Дзюн. «Видишь, мой муж стареет!» — с издевкой шепнула гостю Эми и рассмеялась. Все вместе они сели отдохнуть, выпить зеленого чая, который Эми разлила из термоса по трем одноразовым пластиковым стаканчикам. Еще она достала из сумки три мумидзи мандзю, что оказались очень кстати к чаепитию. мандзю Популярная японская выпечка. Пирожки в форме кленового листа из тонкого бездрожжевого теста из пшеничной, гречишной или рисовой муки и с начинкой из адзуки. Пюре из сладкого бобового джема. «Слушай», — поглядел на юношу Дзюн, отпив из исходящего паром стакана. «А как вообще ты ладишь с бабушкой?» Кё сперва не нашелся с ответом. Пауза так затянулась, что Эми даже прыснула смехом. Что у нее такой грозный вид, нервно хохотнул Кё. Эми с Дзюном улыбаясь закивали. Немного да, сказала Эми. Но очень доброе сердце, а это самое главное. Она нас всячески поддерживает, добавил Дзюн, вытирая лоб тыльной стороной ладони. Когда нужна какая-то помощь или ценный совет, она всегда готова помочь. Кё посмотрел вниз на свои ноги в рабочих шлёпанцах. «Ну...» — начал было он, но тут же засомневался, продолжать ли. «Что?» — посмотрела на него Эми. Кё с сомнением покачал головой, но всё же не смог удержаться от вопроса. «Ребята, а вам известно, что случилось с ней на той горе?» Оба его собеседника притихли, неловко переглянулись. «Мы мало что об этом знаем, Кё», — заговорил, наконец, Дзюн. «Мы относительно недавно в Унумите. Знаем лишь по слухам». «Да», — кивнула Эми, — «вряд ли мы можем точно рассказать, что случилось с твоей бабушкой. А вот Сато, например, знает куда больше». Кё опустил взгляд, рассматривая голые деревянные доски пола. «А почему бы тебе не спросить об этом у нее самой, Кё?» — предложила Эми «Уверена, тебе она все расскажет? Это же никакой не секрет. Все ведь в городе знают, что она чуть не погибла на горе Танегава. Это вовсе не тайна?» Кё кивнул, соглашаясь, а потом склонил голову набок, будто в глубоких размышлениях. «К тому же, как мне кажется», — задумчиво добавил Дзюн, словно разговаривая сам с собой, — Единственный человек, который по-настоящему знает, что произошло в тот день на горе, — это твоя бабушка. Эми обошла их маленькую компанию, составляя один в другой стаканчики и собирая в руку обертки от пирожков. Затем удалилась вглубь комнаты, чтобы выбросить мусор. — А что, Кё? — заговорил заметно повеселевшим голосом Дзюн. — Как насчет того, чтобы устроить в этих стенах твою выставку? Юноша ошеломлённо огляделся. Здесь? Он ещё раз внимательнее осмотрел помещение, представляя висящие на стенах рамки с рисунками. "Ну да", подтвердила вернувшаяся Эми. "Мы тут подумали, когда наконец откроется наш хостел, не сделать ли здесь небольшую экспозицию твоих работ. Мы увидели два твоих рисунка у Аяка в кафе, и нам показалось, они просто изумительны." «Так как насчет того, чтобы выставить побольше произведений, над которыми ты работал в последнее время? Можем пригласить кучу друзей и устроить настоящий праздник с торжественным открытием гостиницы. Будет здорово!» Оба в ожидании ответа уставились на Кё. «Ох, даже не знаю», — с сомнением произнес он. «Звучит очень заманчиво, и все такое...» Но я совсем не уверен, что у меня есть то, что я хотел бы выставить на публику. «Ну, мы на тебя не давим», — тепло сказал ему Дзюн. «Просто вдруг тебя это заинтересует». Кё слабо улыбнулся в ответ. В душе у него бродили сомнения. Фло, осень. «Ты уверена, что без меня с тобой всё будет нормально?» — спросила Фло, проводя ладонью по мягкой шерстке Лили. Кошка не удостоила ее ответа. Улегшись на коленях у Фло, Лили мирно дремала, ничуть не проникаясь теми сложными чувствами, что терзали сейчас ее хозяйку. Маленькая грудная клетка кошки медленно вздымалась и опускалась в такт посапыванию. Глаза были плотно зажмурены, а голова приткнулась в изгиб руки Фло. Как и всегда, Фло восхищалась удивительной мягкостью длинной шерсти Лили, нежно проводя по ней пальцами. Стараясь не потревожить безмятежный сон кошки, Фло подняла голову и поглядела на уже сложенный рюкзак, ждущий ее в другом конце квартиры. Она быстро проверила в уме, все ли намеченное выполнила, готовясь к предстоящей поездке. Самое главное — обеспечить чистое белье полотенца и постельные принадлежности для Огавы, которая на время отсутствия Фло согласилась приглядеть за кошкой. Огава была ее учителем японского языка в ту пору, когда Фло жила в Канадзаве, перебравшись туда из Портленда много лет назад по программе JET. JET Program – учебная программа, спонсируемая японским правительством, которая позволяет выпускникам университетов других стран работать в Японии в качестве помощников-преподавателей иностранных языков, консультантов по спортивному воспитанию и прочее. Огава как раз собиралась приехать в Токио повидаться с подругами, так что время своей поездки Фло подгадала идеально. По всей квартире она заботливо расклеила стикеры указания, где что лежит, а также написала для Огавы пространное послание с подробнейшей инструкцией, когда и чем кормить Лили в ее отсутствие. Фло осторожно шевельнула рукой, чтобы взглянуть на часы. Лили во сне заворчала. Чтобы успеть на поезд, следовало уже выходить. Вот только сейчас, когда теплый кошачий животик покоился у нее на коленях, Мысль о том, чтобы бросить лили и квартиру на чужое попечение, казалась Фло полной глупостью. Да и не сумасшествие ли в целом ехать в такую даль в Ономите в поисках неведомого хибики Неужто она не могла как-то получше распорядиться своим временем? Лиле вновь переложила голову на руку Фло, устраиваясь поудобнее. последние несколько месяцев Фло лихорадочно пыталась найти возможность связаться с автором «Всплеска воды», известным ей только как Хибики. Она поискала эту книгу в интернете и выяснила, что вышла-то не так уж много лет назад. Отзывов на нее в глобальной сети было раз-два и обчелся, в основном положительные, хотя были и негативные. Все сходились во мнении, что эта книга в Японии вообще не популярна. Следующим шагом Фло было погуглить имя автора. При столь загадочном псевдониме оказалось довольно трудно найти какую-то информацию о писателе. Подавляющее большинство результатов сводилось к японскому виски с аналогичным названием. Также это слово на кандзи означало «эхо», что вносило еще большую сумятицу в итоге поисков. Наилучшим вариантом действий было бы напрямую связаться с издателем Синкоша. Самым подходящим результатом поиска оказалась сомнительного вида страница сайта с адресом электронной почты, по которому Фло немедленно написала сообщение. Увы, тут же ей пришло сообщение от Mail of об ошибке. Дескать, такой адрес не обнаружен. С момента ее первого посещения срок действия страницы истек, и теперь, когда Фло пыталась зайти туда еще раз, Сервером выдавалась ошибка 404. К счастью, она успела записать почтовый адрес фирмы синкоша указанный в самом низу странички. Попутно она отметила для себя, что, как и в повести, это был адрес Вономити. Фло тут же смекнула, что к чему. Часть слова синкоша — «сенко» — была отсылкой к названию древнего буддийского храма Сенкодзи Вономити, храма «Тысяча огней». И Фло готова была поспорить, что повесть опубликована каким-то маленьким издательством в этом городке или даже выпущена сам издатом. Она была почти убеждена, что автор книги местный. Да и действие повести происходило в Анумите, так что все складывалось одно к одному. Однако на этом след терялся. Фло уже пришла идея все бросить. написать или позвонить редактору, сказать, что не смогла связаться ни с автором, ни с издательством. От этой мысли у нее похолодела кровь. Как это непрофессионально с ее стороны, как переводчика, начать переводить книгу и даже отослать ее часть будущему издателю, не получив на это разрешение. Грант будет вне себя. Она напрасно отняла у него время. И, возможно, он ничего больше не предложит ей для перевода. Именно Киокос Макото предложили Фло отправиться в Анумите, чтобы найти след издательства и, быть может, отыскать самого Хибики. «Ты обязательно должна туда поехать», — в унисон убеждали они Фло, сидя с ней однажды в Идзакая. «Нельзя так просто сдаваться», — уверенно добавила Киоко. «Но я боюсь, что это только навредит моему переводу», — попыталась спорить она. «Реальность...» «Может, сильно разойтись с написанным?» «Ерунда какая!» — воскликнула Киоку. «Напротив, это только обогатит твой текст!» Именно они купили ей билет на экспресс до Ономити. Фло была и обескуражена этим жестом друзей, и крайне смущена. Не то чтобы билет стоил так дорого, но ей было очень неловко его принимать. Она снова и снова пыталась отнекиваться, Но в точности, как тогда, когда она весной пыталась отказаться от совместного похода в Идзакая, была не в силах справиться с железной хваткой Киоку, которая, сжав ее запястье, сунула в руку билет. Втайне Фло была благодарна друзьям, заставившим сдвинуть это дело с места, чего она ни за что бы не сделала сама. Ей необходим был решительный толчок. Макото даже распечатал для Фло пачку постеров с QR-кодом и крупным заголовком «Вы хибики и QR-кодом, расположенным под этим вопросом. «Попробуй, Флотян», — указал он сигареты на листок. «Попробуй отсканировать телефоном». Фло неохотно отсканировала QR-код и тут же попала на веб-страницу, которую создал для неё Макото. У сайта было очень простенькое оформление на английском и японском языках с лаконичным вопросом «Вы, хибики, и просьбой, пожалуйста, свяжитесь со мной». Ниже указывался адрес электронной почты ФЛО, а завершало все это изображение черного одноглазого кота. «Это Калтрейн», — неуверенно пояснил Макото. «Ты рассказывал о нем?» «Не уверен, что он выглядит именно так», Но я подумал, что благодаря этому настоящий хибики поймет. Его ищут в связи с книгой. «Ой, Макото!» — уфло слезы навернулись на глаза. «Нет, ну скажи, глупость!» — смешливо фыркнула Киоку. «Он распечатал целую сотню этих дурацких листочков. И ума не приложу, зачем оформил все на двух языках. Я просто пытаюсь помочь». «Ох, балбес!» — покачала головой Киоку. «Ну, что скажи на милость, Фло будет делать с целой сотней флаеров Фло рассмеялась, но тут же и расплакалась. «Что случилось?» — сразу посерьезнела Киоку. «Ты вовсе не обязана брать эти листовки, Флотян!» — сказал Макото. «Извини, что придумал тебе лишний гемор «Нет, вовсе нет!» — покачала головой Фло, пытаясь скрыть смущение. Стена, которую она так старательно возводила вокруг себя, в мгновение обвалилась. И теперь Фло ощущала себя ужасно открытой и незащищённой. Но, похоже, ни Киоку, ни Макото этого как будто не заметили. «Спасибо вам, обоим. Вы самые лучшие». Друзья просияли. На токийском вокзале Фло заглянула в телефон. Пришло сообщение от Угавы. «Привет, Флотян. Я уже в твоей квартире. Ключ нашла без труда». Лили мяукала и ластилась, так что пришлось ее сразу угостить. Надеюсь, ты не была бы против. «Благополучно тебе съездить в Унумити. И спасибо, что пригласила остановиться у тебя в квартире вместе с Лили. Мы прекрасно друг о друге позаботимся. Желаю тебе чудесно провести время». «Будем с нетерпением ждать твоего возвращения. Огава!» Так что Лили определенно попала в хорошие руки, и Фло почувствовала облегчение. На миг палец ее завис над иконкой Инстаграма. в Последние месяцы они с Юки все реже обменивались сообщениями, и тем не менее Фло написала, что собирается поехать в Анумите. Послание до сих пор не было помечено как прочитанное. Фло мысленно прикинула, который час сейчас в Нью-Йорке. В последнее время, попутно с тем, как их общение делалось все более редким, в аккаунте Юки все чаще появлялись фото с одной и той же девушкой. Фло не хватало духу спросить, вместе ли они. Она подняла глаза к табло отправления. Посадка на ее синкансен вот-вот должна была закончиться. Когда Флой еще только подумывала о поездке, ей приходила в голову идея отправиться до самого Ономити пригородными поездами и остановиться на ночь в Осаке, как это сделал в книге Кё. Однако щедрый жест Киоко и Макото избавил от лишних заморочек. От одной даже мысли, что ей столько времени придется сидеть в электричке, на душе делалось тяжело. А сэкономленные на билете деньги могли пойти на проживание. Закинув на плечи рюкзак, Фло решительно прошла через турникет. Она уже давно не ездила на высокоскоростном поезде. Пользовалась им Фло еще задолго до того, как переехала в Токио. Живя в Канадзаве, она много путешествовала по Японии. Поначалу ее, видимо, немного задевал тот факт, что она вынуждена жить в провинции, а потому по выходным и праздникам Флой ездила на Синкансене по таким крупным городам, как Осака, Фукуока или Токио, и завидовала своим друзьям по джет-программе, живущим в этих оживленных мегаполисах. Там были магазины, где продавали американскую еду. Там были рестораны, где подавали блюда иностранной кухни. Там устраивали шумные вечеринки. Там распахивали двери музеи и картинные галереи. Библиотеки, где были книги на английском. Книжные лавки, где тоже были книги на английском. Там имелись даже клубы любителей англоязычных книг. А что самое важное, во всех этих крупных сообществах радушно принимали не японцев. Но только найдя работу в столице и переехав в Токио, Фло поняла, чего она лишилась, расставшись со своим скромным окружением в тихой Канадзаве. В сельской части Японии у нее было куда большее погружение в японский язык и культуру. В глубокой провинции мало кто владел английским. Она заметила, что там ее способности к изучению японского стремительно прогрессируют, в то время как у ее друзей, осевших в крупных городах, этот процесс застопорился, поскольку из чувства языковой принадлежности они цепко держались за свой англоговорящий круг. Работая над переводом «Всплеска воды», Фло нередко ловила себя на том, что согласно кивает, читая о впечатлениях Кё, переехавшего из большого города в провинцию. Это действительно были два совершенно разных мира. Фло поглядела в окно на затянувшие все небо серые тучи. Было слишком пасмурно, чтобы увидеть гору Фудзи. За окном поезда шел дождь. И, несмотря на то, что стояла осень, её любимое время года, пейзаж казался мрачным и навевал тоску. Наблюдая за каплями, усеивавшими окно вагона, Фло припомнила фразу, которую стащила в свой перевод из «Войны и мира» «Дропс дрипт» — «накрапывал дождик». Она наткнулась на неё в переводе романа на английский Ричарда Певера и Ларисы Волохонской, который читала всё минувшее лето. Хотя сможет ли хоть кто-то, хоть когда-то прочитать то, что у неё получилось? Если она не сумеет связаться с автором, точно без шансов. На этом участке пути высотные токийские здания из стекла и металла сменились открытыми всем ветрам рисовыми полями, которые то и дело уступали места домам небольших городов-спутников, все больше редеющих по мере удаления от мегаполиса. Фло достала из рюкзака «Путь в ночном мраке» Сигинаоя, который ей безумно нравился. Постепенно, по мере чтения, возбуждение от путешествия стало переходить в усталость, глаза затуманились. Фло поставила на телефоне будильник, откинула голову и закрыла глаза, наслаждаясь ощущением быстром чащегося поезда, который разгонялся, точно готовящийся пуститься в небо самолет. Она погрузилась в дремоту, и ей приснился короткий, но очень напряженный сон. Фло гонялась по узким извилистым улочкам Аномити за колтрейном, пытаясь забраться на гору. И, казалось, поймать его она никогда не сумеет. Фло все время оказывалась в шагах в десяти позади кота. И вот, наконец, она повернула за угол и наткнулась на холодные, безжизненные тела Аяко и Кё, лежащие на земле. Фло пыталась их разбудить, растолкать, однако они не шевелились. Вздрогнув, она проснулась от сигнала будильника. В Фукуяме тоже шел дождь. Нервничать Фло начала, когда пересаживалась в Фукуяме на пригородный поезд. В ее душу закрались сомнения, вызванные неизбежно надвигающейся реальностью приезда в Онамите. Она стала думать, что, может быть, было бы лучше вообще туда не ездить. Конечно же, если она увидит реальное место действия до того, как закончит перевод, это сорвет весь рабочий процесс. Это вообще может испортить ее текст. Но как она получит разрешение на перевод повести, если не пообщается с издателем или автором? Между тем, сев на пригородную электричку западной японской железнодорожной компании и увидев ту же синюю полоску на боку состава, что упоминал в книге Кё, Фло мысленно перенеслась к его путешествию. Вагон мерно постукивал по рельсам, и чем ближе она подъезжала к Ономите, тем больше убеждалась, что совершает ошибку. Из окна ей уже открывалось внутреннее море Сето, однако сейчас, когда хмурое низкое небо отражалось в воде, оно казалось металлически тусклым, как оружейный ствол. И от этой царящей за окном серости Фло вспомнила о романе Юкио мисимы «Золотой храм», который читала много лет назад в колледже, еще до переезда в Японию. Золотой храм. The Temple of the Golden Pavilion. 1956 год. Роман в форме псевдоисповеди японского писателя и драматурга Юкио Мисимы. 1925-1970. Текст книги был очень туманным, и она оставила у Фло не самые лучшие воспоминания, но её эмоциональный фон отпечатался на долгие годы. Преподаватель в Рид-колледже задал им прочесть эту книгу в рамках курса японской литературы XX века, единственного, собственно, курса о Японии, который предлагался литературным факультетом. Тогда очень многое пришлось ей не по душе в романе Миссимы, и сама его книга, и то, что она узнала об авторе. Фло даже посмотрела фильм Пола Шрейдера, и это еще сильнее осложнило ее отношение к писателю. Имеется в виду биографический художественный фильм Пола Шрейдера «Миссима. Жизнь в четырех главах», 1985-й. совершающий харакири на крыше правительственного здания?» Какой вообще в этом смысл? Зачем это делать писателю? Зачем столь одаренному человеку, имеющему столько всего, ради чего стоит жить, вот так сводить счеты с жизнью? Эта мысль заставила Фло вновь задуматься о Кензи, отринувшем свою жизнь и талант фотографа. Зачем он совершил этот шаг? Бывает ли вообще какой-то смысл в подобных поступках? И тут же, эгоистично замкнув все на себя, Фло припомнила самые мрачные моменты собственной жизни, когда у нее тоже появлялись похожие суицидальные идеи. Если же оставить в стороне автора и его жизнь, то в сознании сейчас больше крутилась та часть его романа, где монах, от чьего лица ведется повествование, становится одержим священным буддийским строением и испытывает ревнивую любовь к храму Золотого павильона Кинкакудзи. Сюжет там основан на реальной истории жизни монаха, который на самом деле в 1950 году поджег золотой павильон в Киоту. Но один фрагмент романа сейчас был особенно созвучен мыслям Фло, когда монах впервые приезжает к храму и видит его таким, каков он есть на самом деле. До этого момента он лишь читал о храме и любовался его фотографиями, но никогда не видел своими глазами. Когда монах приезжает к храмовому комплексу, чтобы увидеть это сооружение, в голове он уже создал свой образ, идеальный образ. И, видя, наконец, золотой павильон, герой глубоко разочарован. Погода пасмурная, небо в тучах, а сам храм свинцово-серый и безжизненный. Монах обескуражен. Он чувствует, что это творение недостойно его любви. И тут, откуда ни возьмись, среди туч возникает небольшой разрыв, и на храм проливаются лучи солнца. Золотая кровля начинает сверкать и переливаться, а феникс на самой верхушке как будто взмывает в небо, расправив крылья. В единый миг монаха поражает истинное величие храма, которое он уже заочно нежно любил. И сейчас именно эта сцена романа — бередило сознание Фло. Что если и она, как тот монах, сотворила в своем воображении такой ономити, какого нет на самом деле? Что если реальность не соответствует вымышленному образу? Или, что еще хуже, Фло вдруг влюбится в этот городок, так же, как монах, в золотой храм? Ведь ей все равно придется так или иначе вернуться к прежней жизни в Токио. А наиболее леденившую душу мысль была такой. Вдруг Хибики, если она даже его найдет, ответит отказом. В этот самый момент тучи слегка разошлись, открыв небольшие участки синего неба, и высоко на склоне горы показался величественный замок Ономити. Замок Ономити был построен в 1964 году на средства городской торговой палаты в качестве помещения для музея и обзорной площадки. В 1992 году замок был закрыт для посещения, а в 2021 году снесен по решению городских властей. Так что к моменту написания книги его, увы, уже не существовало. Пытаясь отвлечься от тревожных мыслей, Фло сфотографировала его и загрузила снимок в Инстаграм. Макота мгновенно лайкнул ее пост. «Удачи!» — пожелал он. Юки тоже онлайн. Фло заметила это, когда просматривала сообщение. И все же ее фото оставлено без реакций. Фло вздохнула. Признаться, фото она выкладывала скорее для того, чтобы привлечь внимание Юки. Однако это не сработало. «Оно-мити! Следующая остановка Ономити Выход на правую сторону!» Перед ней раскинулось внутреннее море Сето. Серое, хмурое и неприветливое, обдуваемое всеми ветрами. Она и правда оказалась здесь. Море простиралось перед ней, и Фло неминуемо подумал о том, какие чувства испытывал Кё, оказавшись здесь также впервые. Никакого тануки на проверке билетов не было. Работали автоматические турникеты, которые, по всей видимости, установили недавно. Первое впечатление Фло об Анамити было вовсе не таким, как у Кё. Город показался ей оживлённым. Разумеется, он был намного тише Токио, однако повсюду крутился народ. В точности, как и в книге, Перед ней была гора, здание железнодорожного вокзала и крытая торговая галерея — Сётенгай. Слово, которое Фло замучилась переводить на английский, остановившись в итоге на тяжёлом и неудобном для выговаривания крытый маркет Сётенгай. Она немного покрутилась на лужайке перед вокзалом, не зная, куда лучше пойти. Нашла бронзовую фигуру писательницы-феминистки Хаяко Фумеко, Памятник, который Кё назвал отстойным. Самой Фло эта композиция таковой не показалась. Она еще ни разу не читала творения Фумико, но знала, что Юки их обожает. Всё вокруг вроде бы было таким, как представляла себе Фло, но все же слегка неожиданным. Она много раз видела фотографии этого места в интернете, однако ничто не могло сравниться с тем, что она почувствовала, оказавшись здесь в реальной жизни. Ощущая на лице мягкий морской бриз, видя зависшие над проливом тучи, слыша тихое бормотание снующих мимо прохожих. Итак, первое, что ей требовалось сделать — заселиться в мини-отель и избавиться, наконец, от рюкзака. А потом можно будет изучать окрестности. Мини-отель располагался в старинном перестроенном таунхаусе — Матья, у самого моря, основательно реконструированном для удобства постояльцев. Заправлявшая этим заведением семейная пара приняла Фло довольно гостеприимно, и оба выглядели в точности такими, как она и представляла Дзюна и Эми. Фло еле сдержалась, чтобы не спросить их имена, уверенная, что они окажутся Эми и Дзюном. но в то же время боялась, что они представятся иначе. «Наверняка их зовут по-другому», — подумала она. «Ведь у реальности и литературного произведения не должно быть такой прямой взаимосвязи». К тому же что-то в этой паре не соответствовало персонажам из книги. Эти казались более серьезными и сосредоточенно хмурыми. Когда же Фло поднималась на второй этаж к своей комнате, то действительно услышала, как они обращались друг к другу совсем иначе, и у нее даже немного сжалось сердце. Тут она ничего не могла с собой поделать. Комната Фло была просто отличной, учитывая те деньги, что она заплатила. Окно глядело на тянущуюся вдоль берега дорогу, и из него открывался прекрасный вид на внутреннее море. Она немного постояла у широкого окна, любуясь водными просторами. Ей до сих пор не верилось, что она здесь. Немного отдохнув с дороги, Фло взяла объемистую сумку с ручками, где лежала пачка распечатанных Макото-листовок, и отправилась бродить по городу. Первонаперво надо было сделать то, зачем она сюда приехала. В блокноте был записан адрес издательства Синкоша. Фло уже пыталась дозвониться по указанному там же номеру телефона, еще когда не удалось отправить электронное сообщение, но в ответ получила только «данного номера не существует». Не особо рассчитывая на удачу, она, тем не менее, целеустремленно двинулась по указанному адресу, цепляясь за сомнительный проблеск надежды. Время от времени Фло останавливалась, прикрепляла одну из листовок Макото к доске объявлений или просто к столбу, но по большей части как можно внимательнее осматривала город. Гуляя по Ономити, она поймала себя на том, что хочет вернуться к отдельным моментам своего перевода и слегка переработать текст. Фло узнавала те местечки, описание которых уже переводила, но при виде реально существующего объекта принималось автоматически подыскивать для него более удачное слово или фразу. И если ничего не удастся найти, — утешила себя Фло, — это, по крайней мере, повысит точность перевода. Хотя, опять же, если ей не удастся найти хибики, то ни один читатель не сможет этот перевод оценить. Поднявшись по неожиданно крутому склону, Фло оказалась на том месте, куда вел адрес Синкоша. И застыла в растерянности. Там, где должно было находиться издательство, расположилось заброшенное офисное здание с закрытыми дверями и объявлением, что скоро оно будет снесено. Некоторое время Фло стояла неподвижно. Ее сердце бешено билось. «Этого не может быть!» «Или она просто не туда пришла!» Фло ещё раз сверилась с картой, открыв приложение на смартфоне. «Нет, всё правильно. Издательство должно быть здесь». К счастью, по другую сторону улицы расположился полицейский пункт, именуемый в Японии словом «Кобан», и Фло направилась туда, чтобы спросить дорогу. В ту же минуту ей вспомнились злоключения Кё в Хиросиме и то, как в итоге он очутился в участке перед офицером Иды. Перевести это словечко «кобан» оказалось непросто. Если бы Фло просто избавилась от него, заменив его полицейской будкой, это, пожалуй, изъяло бы из текста соответствующую часть японской культуры. К тому же, на ее взгляд, это сильно ассоциировалось с будкой доктора Кто. Японский кобан представлял собой небольшое отдельное строение с продуманным рабочим местом для одного полицейского – который был призван обеспечивать общественный порядок в ближайших кварталах и помогать местным жителям. Расследованием же преступлений занимались более крупные отделения полиции. Большинство людей обращались в Кобан, если что-то теряли или, наоборот, находили, если было нужно сориентироваться на местности или спросить дорогу, что Фло и намеревалось сейчас сделать. Ну вот, Опять она всеми мыслями ушла в перевод. Тряхнув головой, чтобы переключиться на более насущные вопросы, Фло заглянула в Кобан. Сидевший за столом полицейский замер с обескураженным видом. «С «Сорри!» — заикаясь, сказал он по-английски и помахал рукой. «No English! Excuse me!» «Простите, английским не владею. Извините, с английского». «Ничего, не беспокойтесь», — по-японски сказала Фло. «Всё в порядке. Я знаю японский». Офицер с облегчением выдохнул и улыбнулся. «Фуф! Заставили вы меня поволноваться. Английский хуже всего давался мне в школе. Не поверите. Заваливал все зачёты и контрольные», — хохотнул он и добавил. «Должен сказать, вы прекрасно говорите по-японски». «Я к вам с очень коротким вопросом. Скромно проигнорировала его комплимент Фло и достала блокнот с адресом. «Я ищу контору по этому вот адресу, но, по-моему, пришла не туда. Единственное, что я здесь обнаружила, вот это заброшенное здание, предназначенное к сносу». «Да, мисс», — покачал головой полицейский. «Боюсь, вы не ошиблись. Это совершенно верный адрес». Ещё несколько месяцев назад это было офисное здание. Но когда съехала последняя фирма, арендовавшая там помещение, муниципалитет приговорил дом к сносу. На его месте быстро построят что-то другое. Или продуктовый магазин, или патинко, или что-то в этом духе. Патинко — чрезвычайно популярные в Японии игровые автоматы, внешне похожие на вертикальный пинбол. Также называются и салоны с этими автоматами, представляющие собой своего рода небольшое японское казино. «Понятно», — Фло прикусила губу. «Надо полагать, вы не знаете такое издательство, как синкоша синкоша полицейский потер подбородок. «А вы точно не хотели сказать Сенкодзи?» «Это вон тот храм наверху!» — указал он на гору. — Ладно, не берите в голову, — сказала Фло. — Спасибо вам большое. — Пожалуйста, мисс. Желаю хорошо провести время. Фло не знала, кому еще позвонить, а поговорить с кем-то ей было необходимо, чтобы как-то прояснить сознание. Причем немедленно, не откладывая ни на миг. Мрачная безнадега вернулась, грозя накрыть ее с головой. И потому Фло позвонила Огаве, которая, к счастью, почти сразу ответила. «Флотян, ты как там, в порядке?» «Мы слили только-только улеглись рядышком. Я ее обожаю!» «Ты, кстати, знала, что она без ума от фиолетового покрывала?» Огава да. Но тут же Агава отвлеклась на мяукающую кошку. «Лили, я не могу тебя гладить и в то же время разговаривать с твоей мамочкой. Подожди, пожалуйста». Она снова заговорила с Фло. «Что случилось, Флотян?» «Простите, Агава-сенсей, но я просто не знала, кому еще можно позвонить». «Флотян, что произошло?» Остановившись у торгового автомата, Фло разглядывала витрины старых магазинов. Она представила, как Кё звонит своей матери и подумала, не тот ли это автомат, у которого стоял юноша, когда ему потребовалось поговорить с ней. Все эти эпизоды она уже перевела, и все его слова. Фло вздохнула и изо всех сил постаралась изобразить радостное оживление. «Как там Лили?» «С ней всё хорошо». «Точнее, у нас у обеих все отлично, Флотян. У тебя что-то не так?» Фло не знала, с чего начать. Мгновение, и это единственное окошко закрылось. Каким бы ни был начальный порыв с кем-то связаться, выговориться, теперь ей казалось, что для нее намного проще и куда менее обременительно для других вновь воздвигнуть вокруг себя стену и не дать Агаве узнать, что на душе на самом деле». «Нет», — сказала Фло, — «всё хорошо. Просто беспокоюсь насчёт кошки». «О, она просто прелесть! Но ты за нас не волнуйся, а постарайся провести время с удовольствием», — ласково проговорила Огава. «Не часто тебе выпадает возможность отдохнуть». У Фло не хватило духу признаться, что для неё это вовсе не отпуск. Она приехала сюда, чтобы разыскать хибики Это была единственная причина ее поездки, и теперь, потеряв надежду, Фло была полна отчаяния. «О, кстати!» — воскликнула Огава, как будто вспомнив что-то очень важное. «Надеюсь, ты не будешь против, Фло Тян. Просто я решила подсуетиться заранее и купила для тебя подарок. Его привезут прямо тебе на дом, в Токио». «Подарок? Ну да». Будто засомневавшись, сказала угава «Надеюсь, ты не подумаешь, что я вмешиваюсь в твой быт. Но я заметила, что у тебя все шкафы и полки плотно заставлены книгами. И купила очень модный стеллажик, который всех приводит в восторг. У него, знаешь, форма извивающейся змейки. И что замечательно, такие модули хорошо друг с другом стыкуются, и ты сможешь потом комбинировать их в один большой стеллаж». Это придумал один японский дизайнер, но сейчас они популярны по всему свету. Слушая ее, Фло не могла избавиться от стыда за беспорядочные залежи книг, которые оставила в своей квартире. Бедная наставница. Какой же бардак встретил ее там? «Ох, Огава-сенсей, вам правда не стоило этого делать. Прошу тебя, Флотиан, доставь мне маленькое удовольствие». Наконец они попрощались и повесили трубки. Напоследок Огава еще раз успела спросить. «Флотян, у тебя точно все в порядке?» И Фло снова упрямо ответила, что дела идут хорошо, просто замечательно. «В конце концов, кто из нас скрытный японец, а кто открытый и легкий американец, выкладывающий все как на духу?» — прозвучал в сознании голос Юки. Фло даже не представляла, что теперь делать. Никуда не торопясь, она прошла по всей Сетенгайи и, наконец, наткнулась на кофейню, которая, как ей показалось, немного походила на кафе Аяко и находилась почти в том же месте, где и представляла Фло. Заведение было очень старым. Внутреннее его убранство было оформлено, пожалуй, в духе эпохи Тайсё. Всё кругом деревянное и полированное. Тайсё. Великая справедливость. Девиз правления императора Йосихито и, соответственно, период в истории Японии с 1912 по 1926 год. Немного причудливо и в каком-то смысле по-европейски. Фло села за столик, и её принялся обслуживать худощавый мужчина средних лет в белой рубашке без галстука и в чёрных элегантных брюках. Принеся Фло кофе, он сделал ей комплимент насчет хорошего владения японским. Фло стала благодарить его и вдруг заметила на стене графику в рамочке. Скачив, она подошла поближе, чтобы рассмотреть. Вот оно, тот самый лягух. Здесь он смотрел прогноз погоды по телевизору, и в окне на заднем плане была радуга. почти как на рисунке «кё», а в нижнем углу иероглифами катаканы было начертано «хибики». Мужчина в белой рубашке с интересом наблюдал, как гостья разглядывает рисунок в рамочке. Наконец она обернулась. «Скажите, это кофейня Аяко?» — в лоб спросила Фло. «Аяко?» — он озадаченно потер подбородок. «Да». «Пожилая дама, у которой не хватает нескольких пальцев на руке. Ведь это ее внук нарисовал?» Мужчина был совсем обескуражен. «Боюсь, я вообще не понимаю, о чем вы». «Кто этот хибяки?» «Увы, не имею понятия», — с неловким смешком ответил он. «Я всего лишь взялся подменить здесь свою подругу. Она уже лет пять владеет этим заведением». а ей кофейню продала пожилая чита, пожелавшая уйти от дел и спокойно пожить на пенсии. Понятно. Отступила от рисунка Фло. Она вернулась за столик и продолжила пить кофе. И в то же время не могла оторвать взгляд от рисунка. Единственным различием было то, что в версии Кё лягух смотрел метеоприложение на смартфоне, а здесь, на рисунке, Прогноз погоды по телевизору. Фло обвела взглядом стены, ища изображение Колтрейна, но такового тут не оказалось. «Они все равно должны быть где-то здесь», — подумала она. «Они существуют на самом деле». Фло попыталась выбросить из головы неудачу с поисками хибики и просто насладиться своим пребыванием в Ономите. Обратный билет до Токио был только на воскресенье, так что времени имелось предостаточно. К своему удивлению, она прекрасно выспалась ночью и набралась сил. На следующий день Фло погуляла по городу, повсюду разыскивая некое подобие магазина компакта дисков Сато, однако не нашла ничего даже отдаленно похожего. Зато набрела на лавку, торгующую принадлежностями для художников, На вывеске там красовалась кошка. Фло тут же сделала снимок и загрузила его на свою страницу в соцсети. И снова ноль реакций от Юки. Но Фло заметила, что ее уже не так сильно и задевает. Было любопытно наблюдать. По какой-то причине, чем больше она физически дистанцировалась от Юки, тем спокойнее воспринимала их разрыв. Быть может, это следствие ее... полного погружения. Ведь сейчас она в реальности осматривала город, который так долго изучала в воображении при переводе. И теперь она загружала фотографии ономити скорее для Киоко, Макото и Огавы, чтобы держать их в курсе своего путешествия, а не для того, чтобы лайк от Юки подарил ей маленькую дозу гормона счастья. Вечером флоне спеша бродила по узким улочкам, кружившим туда-сюда по склону горы. Подниматься на ее вершину, туда, где находился храм Синкози, храм тысячи огней, она пока не планировала. Фло наметила это на следующий день, прогнозировали улучшение погоды. Она зашла пообедать в небольшой уютный Идикая и, прислушавшись к рекомендациям официанта, Насладилась прекрасными блюдами, радуясь и более низким ценам, и большей свежести местных ингредиентов, нежели в любом заведении Токио. Постепенно она начала проникаться прелестью этой поездки, забывая обо всех волнениях и перипетиях своей жизни, что ждали по возвращении домой. На следующий день Фло встала пораньше и отправилась на поезде в Хиросиму. Она в волю погуляла по улицам города, угостилась местным окуномияке в ресторанчике, что присоветовали ей киокус-макота. Осмотрела атомный купол, парк мира и мемориал, помолилась за погибших. Затем она поехала на остров Миядзима. Пофотографировала нереальные, мистически красные осенние клены. Покормила местных оленей крекерами. полюбовалась закатом солнца, что садилось за знаменитые Тории, ярко-красные ворота, словно плывущие по воде бухты. Оказавшись на острове, Фло не приминула купить четыре коробки Мамидзимандзи, той самой выпечки, которой в книге лакомился Кё у Эми и Дзюна. Три пирожка она планировала преподнести Киоко, Макото и Огави в качестве омияга, небольшого сувенира из поездки, а четвертый — оставить себе. Глядя на багряные японские клёны, Фло подумала о том, что полностью согласна с мнением Аяко насчет осенних красных крон и цветения сакуры. И все же что-то в глубине души по-прежнему не давало ей покоя. Фло отчаянно хотела познакомить англоязычных читателей с Кё и Аяко, Ей казалось, что книга получалась замечательной, к тому же Фло очень хотелось закончить начатое. И ей требовалось отыскать хибики. В последний день своего пребывания в Онумите Фло отправилась на вершину горы, к храму тысячи Огней. По пути туда она то и дело натыкалась на разные мелкие достопримечательности, напоминавшие ей об Аяко и Кё. На этой улочке Фло провела изрядно времени, гладя подходивших к ней кошек и делая примилые фотографии. Одну она выложила к себе на страницу. Макото, Киоко и Огава тут же её лайкнули. Когда же Фло заглянула туда спустя полминуты, то, к своему удивлению, обнаружила и комментарий от Юки. «Классно, что ты так замечательно проводишь время». Фло криво усмехнулась и сделала еще один пост. «Кошачий факт. По-японски — кот, кошка, неко, что предположительно происходит от слов «спящее дитя». Поднимаясь в гору по одной из каменных лестниц, Фло неожиданно увидела черного кота. На миг у нее даже замерло сердце, а вдруг это колтрейн Однако тут же она заметила, что оба глаза у него на месте. Это явно был не он. Тем не менее, она сфотографировала его и загрузила на свою страницу снимок. Ещё более странное чувства Фло испытала, проходя мимо местного кладбища. Наверняка это было то самое, что посещали Аяку-скё, то, где погребён отец Кё, кен -дзи. Фло обошла все кладбище, пытаясь отыскать могилу с надписью «Табата», но так ее и не нашла. Она погуляла по парку Сен-Кодзи, воображение представляя, как изумительно красиво здесь весной, в пору цветения вишни. — А точно было бы лучше, если бы я приехала сюда с юки? — Пожалуй, что нет, — размышляла Фло, медленно бродя по дорожкам парка. Сейчас ее всецело занимало совсем иное. Ей хотелось поделиться своими чувствами в связи с этим городком, причем не только со своей бывшей партнершей, не только с Киоко, Макото и Огавой. Это было настолько прекрасное, восхитительное место. Как бы она желала, чтобы о нем узнали все на свете? но если она не сумеет найти хибяки и получить у него разрешение познакомить сонумите весь англоязычный мир, это будет во много раз ужаснее. Фло еще сильнее ощутила свою ответственность. Как переводчик, она призвана служить мостом между культурами, связывая тех, кто в силу языковых причин не мог общаться друг с другом напрямую. И теперь, Осознание того, что на ее пути к этому возникло серьезное препятствие, что этот самый мост пока что отгорожен от нее стеной, вызывало у Флора зачарование и невыразимую тоску. Поднявшись на самую макушку горы, она снова сделала фото и выложила его в соцсети. И в этот момент слева ей как будто послышался непонятный звук. Повернувшись, она увидела двоих. худощавую пожилую женщину в кимоно, а рядом с ней юношу лет 19-20 в обычной молодежной одежде. Оба стояли, любуясь живописными просторами внутреннего моря Сето и были погружены в какой-то интересный разговор, причем говорила пожилая, а юноша только внимал. В какой-то момент оба повернулись лицом к Фло. Сомнений быть не могло. Однако, Пока она изумлённо глядела на них, оба начали медленно таять в воздухе, превращаясь в ничто. Фло могла уже видеть сквозь них окрестный пейзаж. Она часто заморгала, и они исчезли совсем. Их никогда там не было, как бы ей не хотелось обратного. Это был всего лишь обман разума.